Сноска. Евгений Шмурло. «Россия и Италия». Том 1. Выпуск 2. Санкт-Петербург, 1911 год. Страница 185. -я. Конец сноски. В письме к Струве в октябре 1920 года Шмурло так охарактеризовал значение этой библиотеки. Предназначенная для обслуживания научных интересов ученого-корреспондента, она по содержанию своему преимущественно историческая и представляет собой в настоящее время большую ценность не только рыночную, но и по внутреннему достоинству. К ее составлению были привлечены почти все наши отечественные ученые, научные и государственные учреждения. Сноска. Государственный архив Российской Федерации. Конец сноски. В 1911 году Шмурло был избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду историко-политических наук. Одновременно он являлся членом различных ученых обществ в России – русского географического, русского археологического, исторического общества в Петербурге, членом ученых архивных комиссий Рязани, Воронежа. Витебска, Владимира, Симферополя. В 1916 году Шмурло последний раз побывал на родине. Оказавшись после октября 1917 года в положении эмигранта, ученый перестал получать жалования от Академии наук. Когда в 1925 году в ежегодном отчете Академии его имя даже не было упомянуто, он счел себя освобожденным от должности ученого-корреспондента. В течение первых послереволюционных лет Евгений Францевич Шмурло налаживал связи с русским зарубежьем. В 1921 году он организовал в Риме русскую академическую группу в Италии. В 1923 году на Пятом международном конгрессе исторических наук в Брюсселе Шмурло сделал доклад «Архив пропаганды Фиде и его значение для русской истории». Осенью 1924 года он председательствовал на Третьем русском академическом съезде в Праге, где к этому времени жила большая колония русских ученых. В конце 1924 года он переехал в Прагу, получив стипендию чешского правительства, выговоренную им при продаже своей личной библиотеки. Библиотека ученого-корреспондента была передана на сохранение в Институт Восточной Европы в Риме. Несмотря на преклонный возраст, Евгений Францевич Шмурло активно занимался научной, общественной и педагогической деятельностью. Творческая деятельность его в этот период была весьма плодотворной. Им были опубликованы наиболее значимые его труды, такие как «Вольтер» и его книга о Петре Великом «Прага», 1929 год, «История России», 862-1917, Мюнхен, 1922 год, введение в русскую историю Прага, 1924, трехтомный литографированный курс русской истории Прага, 1931-1935 годы и другие. Несколько исследований посвящены Пушкину в связи с отмечавшимся ежегодно с 1925 года Днем русской культуры. Евгений Францевич шмурлов входил в ученый совет и ученую комиссию Русского заграничного исторического архива, был историком филологического отделения Русской учебной коллегии, членом русской академической группы в Чехословакии, почетным членом Славянского института в Праге. По инициативе ученого при правлении Союза русских академических организаций за границей в Праге было образовано Русское историческое общество, председателем которого до 1931 года являлся Шмурло. В общество входили также известные русские историки А. А. Кизоветер, В. А. Микотин, Г. В вернадский с г пушкаревв пн савицкий аВ фроловский гв фроловский мв шахматов пб Струве и другие